Пропозиция или подтекст. Эпиграф. Я слышу, что вы думаете на самом деле. В названии книги содержится пропозиция или подтекст. Что в данном случае вы узнаете о мнении автора по данному вопросу? Почему? Утверждение сформулировано не так. Я слышу, что вы думаете. Для начала сошлюсь на Википедию, определяющую термин пропозиция так. Термин восходит к латинскому пропозицию, первоначально обозначавшему в логике суждение. На формирование современного понимания термина в разные периоды оказывали влияние исследования в логике, семиотике, лингвистике. В классической логике пропозиция соответствовала определенной форме мысли, понятию суждения, обладающему свойством выражать либо ложь, либо истину, отрицать или утверждать что-либо о предметах действительности. Примеры таких суждений. «Этот снег белый, сейчас солнце светит». Позже под пропозицией стали понимать объективное содержание мысли как выражение истинного значения коммуникативной цели высказывания. Мы далее будем использовать такое определение – Пропозиция – это подтекст, высказывания любого типа, который выдает истинное отношение человека к ситуации, его намерения и оценки, вне зависимости от того, говорит он правду или нет. Вернемся к примеру из эпиграфа «Я слышу, что вы думаете на самом деле». Отличие этого утверждения от фразы «Я слышу, что вы думаете» Именно в выделенном словосочетании «на самом деле». Оно показывает, что можно думать на самом деле, а можно не на самом деле. Этим высказыванием я хотела в корректной форме донести мысли о том, что люди не всегда говорят то, что думают. Мы с вами рассмотрим несколько аспектов выделения и анализа слов и формулировок, указывающих на различные пропозиции. Я постараюсь привести примеры, которые будут интересны как тем, кто ведет переговоры и продает, так и тем, кто управляет подчиненными и подбирает персонал. Примеры взяты из реальных коммуникаций, интервью с кандидатами, переговоров, ситуации управленческого общения с подчиненными. Важный момент, на котором стоит остановиться, прежде чем идти дальше. Определение пропозиции в большинстве случаев предполагает не постановку диагноза, а повод для уточнения и прояснения ситуации. К сожалению, в практике работы с пропозициями в ходе тренингов я часто вижу, что многие сразу ставят диагноз, при этом еще и домысливая причины на основе собственного опыта и представлений. Например, фразу «Теперь я использую демократический стиль управления». Многие сразу же трактуют так «Раньше человек использовал авторитарный стиль» а почему, собственно, авторитарный. Есть и другие стили. А может быть и так, что человек просто не имел никакого осознанного стиля менеджмента, а управлял интуитивно. Правильным решением в такой ситуации будет уточнение, а какой стиль управления вы использовали раньше. И только после получения ответа можно делать выводы. О домысливании, проекции, о том, как проверить себя на склонность к постановке диагнозов, Вместо уточнения, а также о том, как совершенствоваться в данном направлении, пойдет речь в большом практикуме. А теперь давайте теоретически и практически рассмотрим, какие слова и формулировки указывают на различные виды пропозиций.